Думал, ведь по бурелому надо уметь ходить, так недолго и кости переломать. Я не особенно над этим раньше задумывался. Ступал так, как было удобнее. Ноги часто соскальзывали со стволов павших деревьев, но да я, естественно, не обращал на это никакого внимания. А теперь нет, теперь старался ступать осторожнее. Поставив ногу в ненадежное место, пробовал прочность опоры, И только потом переносил всю тяжесть тела. А на гладкие деревья вообще не ступал. Если они были влажные, резиновая подошва кеды скользила по ним, как по мокрому льду. В этот день я первый раз в жизни собирал малину с земли. Под кустами оказывается очень много опавших, перезрелых ягод. Наклонишься, заглянешь под куст. А они лежат там во амхуце легенькие, Не ленись только ползать да собирать. А Коваленко настоящий комбайн по сбору малины. Он как запрограммированная машина проходит мимо кустов, где ягода мелкая или ее просто мало, и начинает шуршать около кустов с крупными ягодами. Котелок повесил на пояс и снимает ягоду сразу двумя руками. Очень ловко это у него получается. Котелок он набрал намного быстрее меня. Когда мы убедились в том, что малиник полностью опустошен, решили возвращаться обратно. Руки, искусанные комарами, исколотые и сцарапанные в малиннике, чесались и зудели одновременно. Очень хотелось их вымыть с мылом. Уже шли обратно, когда хлынул дождь. И за те десять минут, пока он продолжался мы с Толей успели промокнуть. Одежда сразу отяжелела, и идти стало намного труднее. На подходе к стоянке покуривал Леша. Заждался, наверное. Я спросил у него, как обычно спрашиваю, когда появляюсь в дверях на работе или когда возвращаюсь домой. Никто не звонил? Он будто и ждал именно такого вопроса, ответил без промедления. «Звонили. И что ты сказал?» Попросил еще позвонить, и он, словно посетовав на мою недогадливость, пожал плечами. Судя по некоторым наблюдениям, наши два полных котелка произвели на него вполне благоприятные впечатления. Мне показалось, что со стороны Алексея послышался некий специфический звук — которые возникают при голодной спазме в желудке. Кстати, о желудке. Побаливает потихоньку. Противненько, надоедливо ноет. Зато с удовлетворением отмечаю, что с каждым днем мой брючный ремень приходится затягивать все ту же и ту же. Обед получился поистине царским. Грибной бульон — это первое. Второе — грибы из бульона. На третье — малина. И еще четвертое блюдо — горячий отвар из шиповника. Покончив с обедом и благоразумно оставив малину на ужин, даже на завтрак, мы пришли к единодушному мнению, что так вполне можно жить. Полного голода как такового мы еще не испытывали, но слабость ощущалась сильная, а головокружение почти не проходит. Леша объяснил, что это из-за недостатка белков. Толя, человек неустанный, попросился разведать лес в той стороне, куда мы еще не заглядывали. Может, там что-нибудь попадется. И вернулся он через час, как мы условились. Принес два подберезовика. Больше не нашел ничего. Ближе к вечеру стал накрапывать дождик. До сих пор нам везло. Грозовые туч пока обходили нас стороной, И дождички и поливал, то мелкий и кратковременный, а сейчас чувствовалось, приближается нечто серьезное. Мы столей быстро нарубили шесть кольев и вбили их в два параллельных ряда, два средних чуть повыше других, так чтобы получилась двухскатная кровля. Потом натянули по ту же пленку, крепко привязав ее к концам кольев шнурками. Кажется, сильный ветер должно устоять. Но Толя со своей стороны сделал надежнее, как всегда более аккуратно семья. И в результате с края, где лежал Алексей, потекло. Не на него, правда, но потекло. Отметил свой просчет, надо учесть на будущее. Дождь заметно усилился. Сначала это был какой-то неуверенный дождик. Потом разгулялся, словно обретя веру в себя. Дрова, собранные в кучу возле костра, почернели, промокли, и я, глядя на них, обеспокоенно думал, будут ли они гореть теперь, мокрые. Стало совсем темно. Лишь костер бросал желтые отсветы, вырывая у мрака небольшое пространство. Строи ливни хлистали. С оглушительным треском туго натянутой пленки Били по стволам и кронам деревьев, Создавая ровный и громкий шорох. Как бы хорошо было спать сейчас В теплом доме, возле огня, Поехать немного горячей картошки С хлебом и солью. Только где-то очень далеко это от нас. Дровь в костре, Оставалось все меньше, таяли почти на глазах, и я вылез под дождь, чтобы подбросить несколько сучьев потолще. Под дождем находился я всего секунд 20 а куртка промокла насквозь. Зато костер испытания выдержал, горел теперь ровно и высоко. Пламя поднялось такое большое, что мне показалось, будто струи дождя не достигают углей, а испаряются в воздухе. Надеясь подержать огонь в силе и слишком часто дров не подбрасывать, мы столи подтянули вплотную к костру, на с разных сторон два больших бревна, так что угли получились как бы зажатыми по бокам костра. А на эти бревна положили другие, поменьше. И те и другие, казалось, промокли насквозь. Я рассчитывала что бревна будут гореть много позже, а трижды будут долгое время сохнуть и вдобавок послушать крышей костру. Укладывая спать, мы старались поплотнее прижаться друг к другу. Так ненадолго удавалось удержать тепло. Однако неуютно было в нашем логове надо признаться. Все молчали, даже обычной спокойной ночи никто никому не сказал. В таких условиях это пожелание прозвучало бы подобно насмешке. Потом, окончательно осознав, что не уснуть, мы сели и стали глядеть на огонь. Толя сказала как-то очень тоскливо. «Плохо, когда нет магазина». Мы с Лешей промолчали, внутренне с ним горячо согласившись. Поерзав, Коваленко попросил Алексея. «Включи свет, что ли, это совсем темно стало». Алексей на эту просьбу никак не отреагировал. Тогда Коваленко ее уточнил. «Люстру, пожалуйста!» «Да он выключательно идти не может», — ответил я за Лешу. «Не в этом дело», — присоединился к игре Алексей. «Пробки перегорели». Хорошо все же, что люди, когда им тоскливо, могут шутить. И дело даже не в качестве шутки, а в принципе. Раз человек шутит... Значит, еще не все потеряно, значит, есть еще силы, значит, осталась надежда. Кажется, даже теплее немного стало. Выждав, снова легли. Надо попытаться уснуть. Вокруг густая кромешная тьма, дождь в траве шелестит. Огненные языки нет неда и высовываются хищно в щели меж бревнами. Когда-то и эти бревна были деревьями. Глава пятая. Ночь была жуткая. Растер, хоть и сильно горел, грел мало. Тепло его к нам не доходило, а выйти к огню мы не могли из-за дождя. Ноги жгло, а тело и голова все время мерзли. Можно считать, что я совсем не спал в эту ночь». Толя тоже мучился, а Алеша ничего приспособился. Да и комары, несмотря на ливень, не прятались и почему-то спать не желали. Им, как и нам, не спалось, и они срывали свою злость на нас. Сытно, насколько это было возможно, позавтракав, Коваленко сделал официальное заявление, садившееся к следующему. «Ему надоело есть одной с нами ложкой», И он твердо намерен обзавестись собственное. Я сразу подумал, что это начало падения. Сначала он сделает ложку, потом соорудит индивидуальный шалаш и обнесет его изгородью, потом посадит личный малинник, потом построит телегу, потом... Дальше все ясно, мы потеряем его как товарища и полноценного члена нашего коллектива.